Глава четырнадцатая Бет проснулась и обнаружила, что ее отец, как обычно, приготовил кофе, оставил ей записку на холодильнике и ушел на работу. Она пила кофе, пока принимала душ и одевалась, желая скорее приступить к своей работе. День был чудесный, теплый и светлый. Бет шла от дома до нового офиса «Вопросов океана» на Изи-стрит. Бет шла от дома до нового офиса «Вопросов океана» на Изи-стрит. Потрясающее расположение, прямо на набережной, рядом с доками управления пароходством. На мгновение она остановилась, чтобы изучить фасад здания. В нём было большое панорамное окно. Она нашла отличный плакат, чтобы повесить для привлечения людей. Много лет назад это место было антикварным магазином, а затем агентством недвижимости. Теперь это была Нантакецкая штаб-квартира вопросов океана. Разве это не здорово? Разве это не свидетельствует о том, что люди начинают заботиться об окружающей среде? Она открыла дверь блестящими латунными ключами, которые ей дала Prudence, вместе с несколькими папками с документами и написанным от руки списком обязанностей Бет. "Сначала главное", подумала Бет, осматривая большую комнату. Стол, два больших стола, компьютер и принтер, шкафчик для хранения вещей были небрежно расставлены вместе с несколькими коробками, наполненными разными принадлежностями. Офис выглядел неорганизованным. Ну, он был неорганизованным. Теперь же там была она, полная свежих идей и оптимизма после разговора с Prudence. Ей нужно было найти кого-то, кто создаст веб-сайт. Она могла бы поработать над проектом программного заявления и списком людей, которые должны получить приглашение присоединиться к вопросам океана. Пруденс дала ей список богатых людей, которых действительно волновала окружающая среда, и которые должны были значиться на первом месте. Но, «Ну, конечно же, подумала Бет, им нужны и молодые люди, люди её возраста, которые с оптимизмом смотрят в будущее, потому что, честно говоря, так и следовало делать. Она напечатала несколько имён. Она не была на острове много лет и потеряла связь со старыми друзьями. Она всё ещё жила в каком-то мире грёз, вернувшись от жизни магистрантки к жизни в городе и в доме, где она выросла. Она планировала взять неделю, чтобы возобновить знакомство с островом, провести некоторое время с отцом, которому должно быть было так одиноко без неё. Но у неё так быстро появилась работа, в которую она действительно верила. Она набирала текст, когда Райдер вошёл в комнату. Она познакомилась с ним на лекции, потом разговаривала с ним по телефону, после того, как Пруденс наняла её. Но он всё ещё был для неё чем-то новым, каким-то нереальным, сказочным. Пойдём со мной, сказал он, даже не поздоровавшись. Мы едем на пляж Сиска. Там на мели лежит тюлень. Его шея запуталась в пластиковой сетке. Только что звонили из отдела морских млекопитающих. Я хочу его увидеть. Я хочу, чтобы ты увидела его. Моя машина стоит на улице. Мы поедем на ней. Бет вскочила. Она схватила телефон, сумочку, ключи. Я должна запереть дверь. Поторопись. Бэт ещё раз проверила дверь и, подбежав, вскарабкалась на пассажирское сиденье его Ренджровера. Райдер нажал на газ, как только она закрыла дверь. Она пристегнула ремень безопасности. Они подъехали к Вашингтон-стрит, проехали через двор и повернули направо, на Five Corners, направляясь к Hammock Pond Road. Это недалеко, сказал Райдер, и не только себе, сколько Бэт. Я знаю, ответила она. «Хочешь, я сниму на видео?» «Хорошая идея. Да». Она была ужасно с собой довольна. Она смотрела прямо вперёд, чувствуя себя очень важной и целеустремлённой. После нескольких минут молчания она украткой взглянула на руки райдера на руле. Они выглядели сильными и загорелыми, как руки лодочников. Она осторожно перевела взгляд выше и остановилась на его лице. У него был красивый и сильный профиль, как у короля или командира корабля. Его нос и щёки были красными от солнца, а лоб был бледнее остального лица, как у многих мужчин, которые всё время носили свои кепки с морскими гребешками. Когда Пруденс нанимала Бэт на эту работу, она рассказала ей, что Райдер разведён, живёт в Бостоне и является председателем совета вопросов океана. Она чуть не подпрыгнула, когда он спросил: "Откуда ты родом?" "С Нантакета. Я имею в виду, где-то выросла. На Нантакете я настоящая коренная жительница. Родилась здесь, ходила в среднюю школу здесь, поступила в колледж в Уиттонии и получила степень магистра музейного дела в Бостонском университете. Но всё это время я знала, что хочу вернуться сюда. Я хотела бы когда-нибудь стать директором Нантакетской исторической ассоциации." Бэт покраснела, когда рассказала ему о своей сокровенной мечте. Рейдер оторвал взгляд от дороги, чтобы посмотреть на неё. Ты действительно необыкновенная, Бэт. И тебе очень повезло, что ты знаешь, где хочешь жить и чем заниматься. Так много людей твоего возраста не имеют ни малейшего понятия о жизни. Я вот не имел. Мне потребовалось много времени, чтобы всё выяснить. И я наделал много глупостей по пути. Но ну, делать глупости, как минимум, весело, не так ли? Бет пошутила и чуть было не закрыла свой рот рукой, потрясённая тем, что такое беззаботное высказывание было сказано её голосом. Но что-то в Райдере, может быть, просто его возраст, или может быть, его спокойное, очень контролируемое присутствие заставляло её почувствовать себя в безопасности. Если бы она сказала что-то подобное своему отцу, он бы прочитал ей лекцию о безопасном вождении и использовании противозачаточных средств. Райдер сосредоточенно наклонился вперёд, пока они мчались по разбитой грунтовой дороге к Сиска-Бич. Он припарковался на вершине обрыва, спускающегося к воде. Они оба быстро выскочили. Вот, сказал Райдер, указывая на что-то. Они скатились по песчаному утёсу к берегу. Мужчина в шортах, рабочих ботинках и футболке сидел верхом на обыкновенном тюлене, который катался из стороны в сторону, пытаясь выбраться, но безрезультатно. "Лео", позвал Райдер. "Райдер, привет. Стань-ка над этой маленькой леди и крепко держи её, пока я отрежу пластик". Рейдер оседлал животное, обхватив его икрами и крепко удерживая руками. Тюлень был около полутора метров в длину, а его толстое тело было покрыто мягким, слегка пёстрым серым мехом. Бет держалась в нескольких шагах от них, зная, что присутствие людей напрягает этих животных. Она встала сбоку от морды тюленя. Он был похож на щенка, грустного щенка, с короткой пятнистой мордочкой и чёрным носом, в виде чёрной пуговицы. Бет сделала пару кадров и отошла в сторону, чтобы снять мужчин, пытающихся высвободить тюленя из сети из бирюзового пластика, которая обмотала шею тюленя и душила его. Что-то в этом огромном существе и его больших тёмных глазах заставило её вспомнить о том времени, когда она в последний раз видела Атикуса. хотя его глаза тогда были пустыми и широко раскрытыми. Она попыталась выбросить это воспоминание из головы. Нужно сосредоточиться на настоящем. Это животное будет жить. Когда пластик был срезан, тюлень поднял голову и закричал. Это был не лай и не стон, это было больше похоже на песню, длинную ноту, выражающую страх и надежду. После того, как Лео отрезал последний пластиковый шнур, он повернул голову тюленя, чтобы проверить шею на наличие повреждений. Их не было. И сказал райдеру: "Готово". Райдер выпустился протапливающего тюленя. Он тотчас же неуклюже спустился вниз к океану и исчез под его волнами. Двое мужчин обменялись рукопожатиями и поздравили друг друга. Оба запыхались, И Лео свалился прямо на землю. "Спасибо, что пришли так быстро", сказал Лео Райдеру. "Я пытался справиться сам, но она боролась со мной. Она очень хотела меня укусить". "Был рад помочь", сказал Рейдер. "Бэт, ты сняла всё это на видео?" Она перепроверила. "Да". "Отлично", сказал ей Райдер. "Мы сразу же опубликуем его в интернете". "Пришлите мне копию", сказал Лео. Мы разместим его на нашем сайте по спасению морских млекопитающих. Итак, сказал Райдер, когда они вернулись в его внедорожник. Первым делом создай учётные записи в соцсетях. Получи домен и начни создавать наш сайт. Нам нужно сделать это быстро. Я могу разработать дизайн веб-сайта, но мне нужен кто-то ещё, чтобы его создать. Хорошо. Срочно найди кого-нибудь. В машине раздался звонок, на приборной панели замигал номер. Пока они возвращались в город, Райдер разговаривал со своей секретаршей в Бостоне, и Бет никак не могла не подслушать разговор. У Райдера было запланировано много встреч, в том числе одна с губернатором. Она была впечатлена и очень рада, что эта новая организация, в которой она начала работать, получает такую поддержку. Она была в восторге. и ей не терпелось начать выполнять свою работу. Они добрались до Изи-стрит, и Райдер припарковался возле небольшого зеленеющего парка, возвышавшегося над гаванью. Когда Бет собиралась открыть дверь, Райдер легонько положил ей руку на плечо. Она повернулась и взглянула на него. «Бет, то, что мы сегодня сделали, было важно. Нас было всего трое, и мы не можем спасти весь океан». Но подумай, как чувствует себя этот тюлень теперь после освобождения от пластиковой петли. Мы начинаем массовое движение. Он остановился и поправил себя. Движение в зморника, продолжил он с улыбкой. Тюленю повезло, но и нам тоже. У нас есть идеальное видео, демонстрирующее то, что происходит там в океане, и то, как люди могут помочь. Подумай об этом. когда будешь разрабатывать веб-сайт. Бет моргнула, пока Райдер говорил так страстно, с огнём в глазах, а его рука, удерживающая её за плечо, была такой тёплой. Ещё немного, и он мог бы притянуть её к себе. Боже, очнулась она. О чём она вообще думала? Он был стар, но он не выглядел старым, и точно таким не казался. Он был энергичным, зажигательным, сильным. Ей хотелось броситься в его объятия и поцеловать его. Её сердце колотилось. Она надеялась, что он не почувствует это через её руку. Её одолевало множество чувств одновременно: волнение от того, что она делала что-то значительное, привлекательность этого пугающе гениального человека, возможность использовать его собственные навыки и интеллект и, возможно, унижение, если она потерпит неудачу. Бет сказала: "Вы знаете, разные группы уже проводят здесь исследования по вопросам исчезновения возморника и качества воды". "Отлично", рассеянно сказал Райдер, взглянув на часы. Он убрал свою руку с плеча Бет и выпрямился в кресле. "У меня встреча. Продолжай работать над этим. Этот тюлень оказал нам большую услугу". Вышли мне всё по электронке. Конечно, сказала Бет, улыбаясь и вышла из внедорожника. Вернувшись в офис, Бет была полна энергии. Она села в своё удобное кресло, достала блокнот с разлинованной жёлтой бумагой и начала составлять список. Она изучила своё видео с мужчинами и тюленем и решила, что оно действительно хорошее. В течение часа она работала в холодном напряжении, пока не остановилась, эмоционально потрясённая осознанием того, что её дом, её остров, своего рода канарейка в угольной шахте для будущего побережья. Примечание. Идиоматическое выражение. Раньше шахтёры брали с собой канареек, спускаясь в шахту, чтобы вовремя обнаружить утечку рудничного газа. Так как канарейки очень чувствительны к подобным газам и гибнут даже от незначительного его количества. Конец примечания. Внезапно всё стало очень личным. Было странно и трудно читать ежедневные прогнозы погоды и смешивать эти новости со своими воспоминаниями о том, как она росла на острове. Она была так счастлива, и иногда чувствовала себя виноватой за это счастье. потому что потеряла мать. Разве не должна она всегда грустить? Но мама умерла, когда она была совсем маленькой, и она не знала, что было нормальным. Она не понимала, что потеряла. Её отец был всем миром для неё, а она для него. Её отец любил остров. По выходным Мак брал её с собой на прогулку по дикому пустынному барьерному пляжу Коската-Коциу. который защищал гавань Нантакета от более диких вод Нантакет-саунда. Он будил ее ранним воскресным утром, чтобы отправиться с ней в заповедники на необитаемых островах и присоединиться к группе орнитологов. Он ездил на Костоку даже сквозь снежную бурю, чтобы она могла увидеть полярную сову, величественно восседавшую на вечно зеленом растении. Он научил её, как обращаться с бостонским китобоем, как ловить рыбу, как её потрошить и разделывать. Он рассказывал, как племена вампаноагов охотились на китов на каноэ и собирали дикую чернику и сливы на болотах, чтобы поддерживать здоровье зимой. Он брал её вместе с друзьями на ночёвки на близлежащем одиноком острове Такирнак. и показал ей все самые красивые дома на Main Street, когда-то построенные капитанами китобойного промысла. Он показал ей, что окружающая среда хрупка, история острова уникальна, а красота острова непревзойдённа. Бет выросла, зная глубоко в своём сердце, которое не могло этого выразить словами, что она была частью острова. Она принадлежала ему. И теперь с появлением вопросов океана и Райдера Хестингса она увидела возможность помочь ему. Она была не в состоянии помочь своей матери, и хотя Бет посещала столько курсов химии и естественных наук, сколько могла вынести, она знала, что никогда не станет человеком, который вылечит рак, тот рак, который забрал её мать. Она никогда не зацикливалась на этом. Она не могла контролировать прошлое. Но когда умер Атикус, в Бет поселилось чувство вины, которое отяготило её сердце. Она не любила его так сильно, чтобы он смог полюбить свою жизнь. Никто не винил в этом Бет, и она никогда ни с кем не говорила об этом, потому что рационально понимала, что не смогла бы спасти Атикуса, даже если бы проводила с ним каждую минуту, каждого дня. Но она была полна решимости сделать что-то жизнеутверждающее, что-то, что, что могло бы что имело значение. И работа в вопросах океана заставила её поверить, что она может это сделать. И сделает. Я делаю это, подумала она, глядя на проделанную работу и видя всё больше и больше комментариев под видео о тюлене на странице в интернете. Она распространяла информацию. По своему она была частью чего-то большего этого острова и вот вокруг него. Но то, что она сделала, было только началом. Она создала страницы в соцсетях, и ей всё ещё нужна была помощь, чтобы создать веб-сайт. Она сделала так много, сколько могла, обходясь без технической помощи. Откинувшись на спинку стула, она задумалась, каким должен быть её следующий шаг.